Открываем, потом забываем, потом воскрешаем. Сперва хороним, потом эксгумируем, и начинается новая жизнь. Безумие, расточительность. Может, можно не хоронить? Есть же закономерность нового знания. Муки рождения мысли связаны с умой взглядов на мир. Дарвин дал теорию эволюции. Эта теория могла быть создана за 50 лет до него. Почему надо было ждать полвека?